Первый расклад. «Дамы и господа, мы знакомы не один год, и все вы считаете меня, мягко говоря, человеком со странностями. Но о моем тайном хобби я могу поклясться, не знает никто из вас. Вот уже с год я коллекционирую маленькие тайны, человеческие секреты, и вы здесь гости не случайные. Сегодня на вечеринку приглашены люди, нарушившие закон». «Ты бредишь», – нахмурился Артем. «Да до конца» нарушившие закон и воспользовавшийся этим, следовательно, также нарушившие закон. При этих словах Сит слегка напрягся. Поясняю, речь идет о шантажируемых и шантажистах. Тихо, сказал Грушин, заметив, как заволновались гости. Даже Сит отвел взгляд от салатницы с обожаемым Оливье и при слове «шантажисты» уставился на хозяина. Я не думаю, что это остроумно, тихо произнесла Инга. Сегодня приглашено равное количество шантажируемых и шантажистов. Я подчеркиваю, равное. Кое-кто из вас прекрасно знает вымогатели, но есть и такие, кто понятия не имеет, где и когда произошла утечка информации. Я решил вам помочь. Но в самом деле, сколько можно жить в напряжении и вздрагивать от каждого телефонного звонка? И как же ты решил нам помочь? Хмуро спросил Артем. Во-первых, предлагаю выпить. За свободу. А потом продолжим. Даниил Грушин первым опрокинул рюмочку мятного ликера. Потом опустился на стул. И, улыбаясь, оглядел своих гостей. Мол, каков сюрприз? Как узнал, а? Промямлил Сид. Сид, простонала Прасковья Федоровна. И судорожно отхлебнула вино из хрустального бокала. Похоже, аппетит у гостей пропал. Только Артем махом опрокинул рюмку водки и пододвинул к себе жульены из шампиньонов. Он единственный, выглядел невозмутимым. Инга, не останавливаясь, судорожными глотками выпила бокал шампанского. Грушин отметил это с удовлетворением. Нервничает. «Отлично. ну ты-то знаешь, кто кого шантажирует?» сообразил наконец Артем. И перестав на минуту жевать, уставился на Грушина. «Разумеется», – тонко улыбнулся хозяин. «Я знаю все. Ну так скажи». предлагаешь сразу раскрыть карты?» – рассмеялся Грушин. «Не забывай. Здесь не только шантажируемые, но и шантажисты. Они-то в этом не заинтересованы. Может, проголосуем?» – с усмешкой спросил Артем. Но его никто не поддержал. Сид молча пил пиво из банки. Просковья Федоровна задумчиво вертела в руках хрустальный бокал. Но хуже всех выглядела Кира. Ту просто дрожь колотила. «Прежде чем мы перейдем ко второй части, хочу спросить у своих уважаемых гостей, может быть, кто-то хочет сделать признание?» громко спросил Грушин. «Честно сказать. Я, мол, грязный шантажист, вымогаю деньги и желаю публично покаяться. Ну, Но... господа, все молчали». Артем хмуро разглядывал присутствующих, словно чего-то ждал. «Валентин?» – обратился к Грушин к заму по рекламе. «Я хочу сказать...» – тот прокашлялся и постарался сдержать дрожь в голосе. «Хочу сказать, что все вышесказанное лично ко мне отношения не имеет. Не понимаю, Даниил Эдуардович, почему вы меня пригласили, то есть...» «Все понятно», – оборвал его Грушин. «Инга?» – «Мне нечего сказать». «Еще шампанского?» – с иронией спросил хозяин. «Да», – с вызовом ответила она. — Понимаю. Тебе надо напиться, чтобы стать разговорчивей. — Почему ты меня оскорбляешь? По какому праву? Я давно уже тебе не прислуга. — Просковья Федоровна, а вы ничего не хотите сказать? — подмигнул Грушин модной писательницей. о Я считаю, что все это очень занятно. Безумно интересно. Это замечательная, волнующая игра и я. — Да замолчи, наконец, оборвала ее Кира. Замолчи! — Грушин, вы сумасшедший! — Согласен, — кивнул Артем. И поправил узел галстука. Итак, Даня, никто не собирается признаваться. Значит, тема закрыта? Сюрприз не удался. Быть может, мы разойдемся по домам? Не спеши. Загадочно улыбнулся Грушин. Сюрприз номер два. И он поднялся со стула. Гости невольно напряглись. Артем взглядом показал Сиду. Если что, бросаемся на него и вяжем. Тот, кажется, понял и кивнул. Грушин тем временем подхватил со стола один из подсвечников и подошел к старинному буфету. Свободной рукой достал из левого кармана ключ, сказав при этом с усмешкой, «Я сегодня хранитель ключей. Одни запирают гостей, другие тайны, а третьи волшебное все отпирают. Вот этот, заветный, ключ к свободе». Открыл дверцу, он поднял повыше подсвечник и показал гостям содержимое буфета. Расковья Федоровна вытянула без того длинную шею. Артем подался вперед всем своим крупным телом, а Инга прикрыла глаза и еле слышно спросила, «Что там?» «Господа шантажисты! Обратите внимание! Не то чтобы я вас пугаю, но...» «Боже, там пистолет!» – заигнул Кира. А у Прасковья Федоровны от волнения порозовели щеки. «Маньяк!» – отчетливо произнесла Инга, широко распахнув голубые глаза. «Да, это пистолет!» – с нескрываемым удовлетворением подтвердил Грушин. «Оружие, которое вошло в историю! Не могу же я опуститься до какого-нибудь Макарова или ТТ!» «Я, Даниил Грушин, а это...» Он протянул было руку к пистолету, но тут же ее одернул. эй нет, брать не буду, чтобы на нем не осталось моих отпечатков пальцев. Оружие я тщательно протёр учтите это, дорогие гости. Перед вами настоящий Магнум фирмы Смит и модель 29-я. На сегодня это, пожалуй, самое мощное личное оружие в мире, не считая нескольких моделей автоматических пистолетов», любовно объяснил он, «изготовлен в год моего рождения». Ну разве я мог устоять? Барабан шести зарядный. В нем все шесть патронов, предупреждаю. Калибр такой, что один выстрел в упор, и у жертвы просто нет шансов. Также хочу предостеречь дам. Это один из самых тяжелых револьверов. Берегите ваши ручки. Зато отдача не очень сильная, так что опять же плюс. Кому надо, тот справится. Но о дамах я позаботился особо. Игрушин поднес подсвечник поближе к буфету со словами. Быть может, кому-то плохо видно. Там на полочке запаянная ампула с цианистым калием. Я достал его по знакомству специально для этого случая. Дамы могут воспользоваться ядом. Кроме того, здесь лежит старинный кинжал. И веревочная петля. Кому что по вкусу. Я прекрасно знаю, что у некоторых из вас ситуация безвыходная. Вы не можете обратиться в полицию, причину называть не буду. Но шантажист держит вас за горло. Главное, не промахнитесь. Я имею в виду не пулю. Ха-ха. Ну хватит. Артем встал. «Грушин, я тебя выслушал и понял, что мне лучше отсюда уехать. Мне все это не интересно «Да ну? Тогда я могу выдать твою тайну? Сказать сейчас, перед присутствующими здесь людьми, что Артем Дмитриевич Реутов... Замолчи! Слышишь, это мое личное дело и только мое. Тогда останься». И по крайней мере одно признание у нас уже есть. Артем Дмитриевич не отрицает, что оказался в этой компании не случайно. Осталось выяснить, кто он. Шантажируемый или шантажист? Господа!